«Эпилог. ну что соскучились ворвался в залитую закатным солнцем гостиную алекс джейна вскочила на ноги стиснув подол домашней юбки и замерла не зная броситься ли к мужу в объятия или сначала подхватить на руки ползающего рядом сына алекс он сбросил сапоги и широким шагом прошел к ним сам подхватил джейну за талию и прижал к себе целуя щеки кончик носа Губы. От него пахло ветром, морем и свежестью. Мокрые волосы намочили ткань платья на груди. Алекс обнял Джейну так сильно, что перехватило дыхание. Замер и только потом осторожно поставил на мягкий ковер. мада же, не видела его почти три недели, оказалась целую вечность. «Я думала, ты будешь позже», — пробормотала Джейна, не желая выпускать его из объятий, только отклонилась чуть назад, чтобы заглянуть в его глаза. Светло-серые, они сегодня светились особенно ярко. Будто произошло что-то хорошее. Что-то хорошее, помимо того, что он вернулся этим вечером домой целый и невредимый, что снова уходит в небольшие рейсы в море, что после войны король Элаес вернул ему владение. Помимо того, что верховный служитель бреняр под давлением Вария вынужден был оставить свой пост, И сейчас руководил церковью совсем другой человек. Тот, кого однажды Джейна уже видела в далеком Сеттер-Янге, в сердце Итонского архипелага. Мир менялся на глазах, и это не могло не вдохновлять, особенно когда знаешь, что сыну рано или поздно тоже предстоит обучение. А сейчас даже то, что недавно пришлось на время перебраться в столицу из привычного шантара, не смущало. Здесь, в светлом просторном доме на высоком обрыве и с видом на море, было почти так же хорошо, как когда-то в доме родителей, возле извилистой бухты. Алекс присел на курточке к миру, и тот тут же доверчиво и трогательно забрался ему на руки, обхватил папу за шею. — Привет, мой дорогой человек! — улыбнулся Алекс и потерся носом об его, а потом так смешно наморщился, что Джейна рассмеялась. «Я уже и забыл, как ты пахнешь». Она села рядом на ковер и коснулась подбородком плеча мужа, который словно излучал тепло изнутри. Настолько выглядел умиротворенным, впервые так ярко за последние месяцы. Джина вгляделась в его профиль, наслаждаясь каждым мгновением рядом. Раньше она даже представить не могла, что так можно кого-то любить. После всего, через что они прошли, Нынешний мир казался порой невозможно приятным сном. Но долго ли им предстоит спать? — Так что же такое случилось? Рассказывай, — нетерпеливо потянула Джейна Алекса на себя. — Я ведь чувствую, что что-то необычное. — Неужели тебя снова тянет на приключения? — усмехнулся Алекс, нарочно уворачиваясь от ее рук и возвращаясь к сыну. — Вы только в прошлом месяце попали в шторм. Мало было. — Ну... «Да, я немного соскучилась сидеть дома», — потерлась Джейна о его плечо. «Или по Эрику?» «И по нему», — легко согласилась она. «Но его же здесь нет?» Вернулся пару дней назад с Итана. Уже видел этого засранца. «И ты молчишь?» Она даже приподнялась на коленях. «Что он здесь делает? Почему не пришел?» «Не поверишь», — задумчиво повернулся к ней «Алекс?» Эрик тут решил устроиться в команду к одному капитану. «К тебе!» — ахнула Джейна и снова рассмеялась. И пока Мир увлекся игрушкой и отполз, толкнула Алекса на ковер и села сверху на его бедра. «Скажи, что это шутка! Вы же снова переругаетесь там насмерть, если меня рядом не будет!» «Вот уж не проси теперь брать тебя в каждый рейс!» Наперекор своим словам, Алекс с улыбкой огладил ее талию, провел с нажимом ладонями, а потом притянул Джейну и заставил опуститься к себе на грудь. обнял со всей нежностью. И вдруг заговорил совсем другим тоном, притихшим и серьезным. «Я получил письмо от кое-кого еще. Думаю, сегодня вечером ты будешь рада его увидеть. Так что собирай мира, ну и можешь переодеться, будет прохладно». «Даже здесь вечерами так бывает». «Встречался снова с Варьем?» — все же уточнила Джейна, упершись руками ему в грудь. «Не только», — уклончиво ответил Алекс. «Давай, через полчаса за нами приедут». Джейна мотнула головой и хмыкнула. «Ладно, я быстро». Подхватив на руки сына, сладко уткнувшегося ей в шею и залепетавшего, Джейна прошла с ним в комнату. За ней следом показалась нянечка, и принялась спрашивать, чем помочь, но Джейна отмахнулась и обернулась к гардеробу. Слава богам, сегодня не придется наряжаться в пышное платье Хотя от воспоминания, как Алекс смотрел на нее в первый раз, когда увидел с уложенными и завитыми волосами и в тонком изысканном платье, Джейна разулыбалась и закружила сына по комнате в танце. «Сегодня хороший день, правда, мир?» Почти промурчала она, а потом усадила его на постель и вернулась к одежде. От ожидания вечера вдоль позвоночника пробегала дрожь, и сердце взволнованно билось в груди. Но думать и гадать не хотелось. На месте и узнает. В конце концов, она уже целую неделю не была у моря. Старая нянечка уже нарядила малыша и что-то напевала, весело катая его на руках. Когда-то точно так же катала ее мама. Вверх-вниз. вдруг ярко вспыхнуло перед глазами воспоминание, и глаза чуть защипала от слез но джейна только улыбнулась хохочущему сыну и быстро натянула свои любимые широкие брюки закатала рукава белые рубашки вот так гораздо удобнее вскоре послышался цук от копыт и к дому подъехал открытый экипаж алекс помог д забраться в коляску забрал уяне мира и залез следом в порт в узкий Скупо приказал он кучеру и еле увернулся от маленькой ладошки, которая так и норовила ущипнуть его за нос. «А ты не воюй!» — строго добавил он сыну, но глаза его по-прежнему смеялись. «Он последнее время любит подраться. Весь в тебя!» — усмехнулась Джейна. «Тогда и в тебя тоже!» — Алекс кивнул на ее наряд, явно напоминавший об их скитаниях по Ивару. «Сто лет ни с кем не дралась!» «Поговорим об этом вечером». В очередной раз увернулся Алекс от юного хулигана, и Джейна прыснула, глядя на их борьбу. Экипаж потряхивала на кочках, их всех мотала из стороны в сторону, а Джейна задумалась обо всем, что было прежде, о том, кого хотела бы больше всего встретить в порту. Маму, чтобы взглянуть в позабытые глаза. Но это невозможно. Дядю, чтобы простить самой, И попросить прощения за все. Но он погиб в Сагарде. Том самом, откуда они с Алексом вернулись не так давно с матросами прежней команды. Дорана? Пожалуй, присутствие этого служителя все же не радовало Алекса. Эрика? Да. Джейна покачнулась при резком повороте экипажа. Вария? Но с ним они встречались частенько. Вновь и вновь, обсуждая изменения в церкви, и постепенное вовлечение Дарханов. А так больше и все. Некого ждать. Больше никого не осталось. Алекс обнял ее вместе с сыном и прижал к себе. Как бы там ни было, этот вечер будто наполнен незримой магией. И впереди точно ждет что-то хорошее. Вскоре они прибыли к пристаням. Джейна изо всех сил вглядывалась в стремительно темнеющие силуэты кораблей, Привычно отыскала тот, что теперь носил имя погибшего Ясного, но сейчас ждала другого. Спрыгнув на землю, она нерешительно шагнула вперед. На одном незнакомом корабле царила суета. Явно готовились к сходу на землю, ставили сходни и громко перекрикивались. Паруса уже подвязали к реям, вязали к нехтам швартовы, и Джина поняла, что Алекс ждет кого-то именно оттуда. «Давай мне, Мира!» шепнула Джейна и осторожно забрала у Алекса сына, а потом аккуратно отпустила на землю. Тот обожал играть в камни на берегу. Алекс кивнул, но вперед не пошел, остался ждать рядом с ней. Джейна поежилась от порыва осеннего уже ветра, но вдруг замерла, завороженно глядя на сходящих с корабля людей, вернее на одного из них, невероятно плечистого и высокого, с растрепанными седыми прядями и знакомым поворотом головы. Смотрела, не в силах сдвинуться с места, а на глаза наворачивались слезы. Алекс молча сделал несколько шагов навстречу. Мейгдан, пошатнувшись после качки тоже, потер глаза, зажмурился на миг, а потом добрался до Алекса и обхватил так крепко своими ручищами, что тот пошатнулся. «Тысяча тупых акул!» «Алекс!» И Джейна ахнула, когда Алекс все-таки не удержался, а может подвела старая рана в бедре, и они завалились прямо на камни. Джейна кинулась к ним, за ней пополз мир, который тут же с восторгом залепетал что-то, похожее на папа, а эти двое расхохотались, как ненормальные. Мейгдан, наконец, приподнялся и сел, а вот Алексу это сделать не дали. «Мир!» — крикнула Джейна, а потом уселась на камни и уставилась на Старпома, помотала головой и выдохнула. «Мейк!» А тот развел руками, и Джейна не удержалась и обняла старого друга. Старпом молча обхватил ее, как когда-то на борту Ясного, и ничего не ответил. показалось что хватка его стала чуть слабее, должно быть, изрядно помотала, раз он отыскал их только сейчас. Даже поверить невозможно. Главное, живой. Полтора года прошло. И вдруг прозвучал совсем другой голос. Не знаю, может ли быть более умилительная картина. Эрик счастливо отозвалась Джейна, вскинув голову. Он шел к ним со стороны дороги. Хорошая белая рубаха, как всегда, облегала гибкую фигуру, а загорелая кожа казалась особенно тёмной в сумерках. «Ещё более умилительной она может стать, если и ты приляжешь к нам», — сказал Алекс, не торопясь вставать и прижимая к себе сына. «Поваляться в хорошей компании я всегда за». Эрик со смешком уселся на камне рядом с Мейком и перевёл взгляд с него на Джейну. Подмигнул только ей, а потом не сильно тронул локтем Старпома. «Старина Мейк!» «Ты ли это? Рассказывай, как выжил. Ясно, ведь тогда, должно быть, разметало знатно». «Это надолго», — павел плечами Мейк, и его лицо потемнело. «Иначе я не прибыл бы в Аркитар лишь через полтора года, а?» Помотало изрядно. «Да и выжило тогда нас немного». Алекс только прикрыл глаза, но ничего не сказал. да уже захотелось узнать что на самом деле произошло в тот день на море но джейна не торопила слишком много всего свалилось сразу капитан похоже нам пора в кабак говорят это надолго да хватит уже тискаться подвинул эрик ногой сапог алекса который в конце концов поднялся и сел рядом есть идея получше вмешалась джейна давайте вернемся к нам а то кому то пора спать алекс «Мне кажется, жена отправляет тебя спать». Мейк сдавленно заржал, а Алекс только закатил глаза. Джейна тоже рассмеялась, толкнув плечом невыносимого Эрика, по которому и впрямь скучала. «Как тебе живется с этим серьезным типом?» шепотом поинтересовался он, подавая ей руку, чтобы помочь подняться с камней. В черных глазах плясали озорные огни, но что-то в его облике выдавало иное, серьезное и вдумчивое. Никто не может остаться прежним после монастыря Сеттер-Янг. Удивительно, таким же шепотом ответила Джейна и улыбнулась. А как тебе И ты сам. И твоя магия, хотелось добавить, но она не стала. Сама она после сомнений вернула себе свою часть, свой дар и даже прошла небольшое обучение в монастыре. Все-таки он был рожден вместе с ней, а значит, это не просто так. вот же любопытная эта женщина могу сказать что кое кто учит эннарийский медленнее чем я иварский поделился эрик сделанной снисходительностью а потом улыбнулся просто и открыто вот дайте мне малого эрик взял на руки обалдевшего от такого количества внимания за один вечер мира глянув через плечо на джейну малыш вдруг на удивление смело обхватил эрика за шею и даже не запищал при виде незнакомого дядьки. А потом и вовсе захихикал чему-то, что забормотал Эрик, вступая в сторону ожидавшего экипажа. Алекс фыркнул и протянул руку Мейку. «Пойдем», — сказал Алекс. «У меня припасена бутылка отличного рома». Джейна оглянулась назад на море, пытаясь сохранить этот вечер навсегда. Мягкие сумерки, едва просыпающиеся звезды на небе, тихий шелест волна камни, разговоры на борту корабля и звон цепей. Она поежилась от влажного морского воздуха, пока не почувствовала, как горячие руки обхватили за плечи. «Грустишь без приключений?» Алекс прижал к себе теснее и провел щекой по ее щеке. «Вовсе нет». «Кого ты обманываешь?» — улыбнулся он. «Я счастлива». Джина откинула голову ему на грудь. И даже поверить не могу, насколько. Счастлива сама из-за тебя тоже. Ладно, я понял. Через неделю следующий рейс, правда, не из простых. Хотим дойти до того острова, на котором однажды встретил Джи Сина. Король хочет расширять торговые пути. И если захочешь, снова чувствовать ветер в волосах, которые уже совсем не прежние, короткие. И то замирание в груди, когда корабль взмывает ввысь, а потом ныряет носом. Снова-то свобода, бескрайний горизонт и полет по волнам. Кто сможет от этого отказаться? — Нянечка снова сойдет с ума от беспокойства, — вздохнула Джейна. — В этот раз пусть идет с нами. Ты мне понадобишься на шканцах, покажу новый способ навигации. — Тогда она сойдет с ума от беспокойства прямо на корабле. Но звучит здорово. Алекс лихо подхватил ее так, что Джейна обхватила его ногами. Распущенные пряди волосы рассыпались по плечам и окутали их обоих, и Джейна закусила губу. «Безумие!» — шепнул он. «Но я соскучился по тебе и больше так не хочу, тем более этот рейс обещает быть самым долгим». «Вот как? Если бы ты не позвал, я бы сбежала на ясный сама». «Вот уж в чем не сомневаюсь», — хмыкнул Алекс. и, наплевав на то, что подумают случайные встречные, так и понес ее до дороги, где ждал экипаж и Эрик с Мейком и Миром. «А как же Варий и все остальное?» — запоздал спросила Джейна, пока он нес ее. «Думаю, они справятся без нас месяц-другой. Признаться, я чертовски устал от служителей и даже Дарханов. И вообще, как сказал Варий, «Хочешь изменить мир? Начинай с себя». «Вот я и начинаю». «А я согласна», — рассмеялась Джейна, а потом мягко спустилась на землю и отправилась вместе с Алексом к ждущим в экипаже Эрику, Мейку и Миру. «Ведь все так и есть, и все начинается с нас, с каждого из нас».